Глава десятая. Капитан обиделся. До самого Эмура нам с Маркизой вообще запретили покидать каюты. Как будто мы арестантки, а не пассажирки, но таков морской закон. Не знаю, как Маркиза это восприняла, но лично мне было плевать на заточение. Я бы и без этого наказания оставалось в каюте. Дел хватало, любоваться морем с палубы у меня времени не было. Нужно было подготовить для продажи и личного использования взятые у гарпии материалы, Что-то высушить и растереть в порошок, что-то растворить в спирте, что-то сжечь до пепла, а что-то напитать влагой, чтобы сохранить целебные свойства. В каюте стоял специфический запах трав, реагентов и чего-то неуловимо зловещего. Я лишь пару раз отвлекалась на генерала, когда он приходил меня проведать, обеспокоенный моим моральным состоянием из-за заточения. Я сканировала его ауру, убеждалась, что проклятие неактивно, и снова погружалась в работу. Но через трое с половиной суток мы добрались до Эмура. Плавание закончилось. Звон колокола и громкий крик. «Причаливаем! Готовьтесь к высадке!» были слышны даже в каюте. И тут же раздался стук в дверь. «Олеся, вы же знаете, что в Эмуре жарко. Нужно одеться так, чтобы не обгореть, но и не получить тепловой удар», сообщил Андрей, внимательно в меня вглядываясь, когда я открыла ему дверь. «Но он меня совсем за дурочку держит». Я поджала губы, чувствуя себя оскорблённой. Я прекрасно подготовилась к экспедиции и купила всё необходимое. «Не волнуйтесь, генерал!» Заверила его и выпроводила из каюты. Он думает, что целители не знают, как цвета, материалы и их плотность влияют на поглощение тепла и влаги. Зря. Мы изучаем это на первом курсе. Я достала из сумки традиционный наряд имурских женщин. «Пиахаю» и, подвесив в воздухе длинный чёрный балахон, разгладила его магией, чтобы выглядел идеально. Надела его и достала особый главной убор — шляпку-зонтик с пропеллером, закрывающую лицо от палящего солнца. «Кошмар!» — прокомментировал хранитель, недовольный моим выбором. «В чём дело на этот раз?» Я отмахнулась от неизменного советчика, не желая слушать его ворчание, подхватила сумки и вышла из каюты. Анжелика, её громилы и генерал стояли у борта. И если мужчины просто странно на меня уставились, то маркиза громко рассмеялась. Она себе не изменила. Надела едва прикрывающие тело топ и коротенькие штанишки из тончайшей ткани, на ноги босоножки на шнуровке до колен, а на голову повязала платок, как капитан корабля. Смотрелась эффектно, но... Ей же придётся тратить магию на защиту кожи от солнца. «Глупая!» Генерал подошёл ко мне, отобрал чемоданы и громко, чтобы все слышали, сказал. «Рад, что ты так хорошо подготовилась к путешествию через пустыню, Олеся. Значит, двигаться сможем быстро. А вот ждать тех, кому седло кожу между ног натрёт, точно не будем». И бросил многозначительный взгляд в сторону маркизы. Анжелика перестала обидно смеяться, получив укол в свой адрес. «А я, важно, задрала нос, чувствуя себя победительницей». И потопала за Андреем к трапу. Так ей надо. Вокруг царила суматоха, шныряла разношерстная публика. «Мне нужны в аптекарские ряды, а потом в банк», напомнила я Андрею, когда мы подошли к выходу из порта. «Да, я помню олеся ответил он оглядываясь в поисках свободного извозчика. «Сейчас наймём повозку и поедем по твоим делам». «А я бы хотела наслаждаться прохладой в отеле, но буду повсюду таскаться за вами, чтобы ничего не упустить» проворчала Анжелика, демонстративно закатывая глаза. Её явно раздражала необходимость сопровождать нас по городу. Боевики, спустившиеся на берег, вслед за нами и маячившие неподалёку, после потери одного из своих явно притихли. Они не выпускали нас из виду, словно тени, но и не решались напроситься в попутчике, держась на расстоянии. Я искренне надеялась, что парни передумают тащиться на древний пласт. Однако, пока они не отставали от нас и запрыгнули в повозку, стоящую за нашей, нагло сев нам на хвост. Не удивлюсь, если увижу их и на рынке, и в банке. Если рядом с морем жара чувствовалась не так сильно, то едва мы отъехали от порта, она буквально навалилась на нас тяжёлым грузом. Стало даже труднее дышать, и я включила маленький вентилятор на шляпке, чтобы обдувало лицо. Анжелика опять закатила глаза. Ну и плевать. «Андрей, я не поняла, что ты там говорил про седло?» Спросила маркиза. Герцог был одет в свою неизменную кожаную форму. Артефакт, разработанный специально для защиты от холода, жары и от многого другого. А вот наряд маркизы артефактом не был. Она точно тратила силы на поддержание комфортного самочувствия и никак не демонстрировала, что испытывает дискомфорт. Но её лицо предательски порозовело. «Ну а как ты собираешься пересекать пустыню? А горы перелетать?» смешливо поддел ее генерал. «На аэрокарете», — ответила ему маркиза так запросто, будто этот вид транспорта можно нанять на каждом углу. «Аэрокареты — новейшая разработка специалистов из соседнего государства. Эти артефакты летают по воздуху за счет огромного шара, наполненного магией воздуха. Дорогое удовольствие. В нашей империи аэрокареты только начали появляться. Лично я видела ее всего раз». Император куда-то летел, и вся столица пялилась на него, задрав голову и разинув от удивления рот. «И где же ты её достанешь?» — ухмылялся криво генерал, предвкушая её неудачу. «Если пообещаете не убегать, я гарантирую, что буду ждать вас с ней у западного выхода из города на закате», ослепительно улыбнувшись, пообещала маркиза. Генерал посмотрел на меня, словно перекладывая принятие сложного решения на мои плечи. Я задумалась, взвешивая все «за» и «против», понимая, что от моего ответа зависит наш дальнейший маршрут. Что же делать? С одной стороны, Анжелика — моя надзирательница. Неизвестно, что её отец поручил ей делать, чтобы извлечь из нашего предприятия максимальную выгоду. Кто знает, какие лазейки он нашёл в нашем с ним договоре. Может, я недооцениваю его коварство? С другой стороны, по непонятной мне самой причине, где-то в глубине души, Маркиза вызывала у меня что-то вроде восхищения. Она смелая, раскрепощенная. Ей плевать на всех и всё. Она не лезет за словом в карманы и вообще. Умеет сделать так, чтобы все замирали от восторга или другого чувства, едва она появлялась на горизонте, как яркая звезда, ослепляющая блеском. «Ну, может, и не все». Генерал, например, не млел от неё, но он и не уступал ей в силе воздействия на умы людей, так что он и не считается. Андрей — редкое исключение. А самое главное — Маркиза и её телохранители — достойные боевые единицы. На древнем пласте они пригодятся. Неопытные выпускники боевой академии скорее станут обузой, требующей защиты. А эти однозначно смогут подстраховать и в случае опасности прикрыть спину. И я не забыла, как Анжелика, не раздумывая, встала на мою сторону и быстро разобралась с Гарпией, продемонстрировав силу и решительность. Значит, в ней есть и человечность, несмотря на крутой нрав, которая перевесила корысть. А это уже о многом говорит. Пожалуй, стоило рискнуть и довериться Анжелике. «Мы обещаем, что не будем от вас прятаться и придём в условленное место на закате». Приняла я решение, почувствовав себя начинающей авантюристкой. «Только переоденься». Подмигнула мне Анжелика и постучала по крыше повозки, давая знак возниться остановиться. Повозка встала, Лика выскользнула на улицу вместе с телохранителями и растворилась, как мираж. «Не думай, что она станет тебе подругой», — проворчал генерал, хмуро глядя вслед уходящей маркизе. «Что ты понимаешь в женщинах, вояка?» «Заносчиво парировал мой хранитель. А ты, значит, знаток». «Напомни-ка, ты успел жениться до того, как сгинул в очередной авантюре?» Съязвил Андрей, не оставшись в долгу. «Их души и лабиринты логического мышления недоступны ни тебе, ни мне, так что воздержись от советов. Мы не можем знать, кем станет прекрасная Анжелика для моей Олеси». Выдал Никита мудрость, заканчивая бессмысленный спор. Андрей даже не нашёл возражений. Вскоре экипаж остановился рядом с огромным рынком Эмура. Рынок жил своей жизнью, бурлил и кипел, как огромный котёл. Тут смешались языки, культуры и товары со всех уголков Азоя. Ах, что это за рынок? Легендарный, огромный, как город. Здесь можно найти товары со всего мира и даже больше. Ходили слухи, что в Эмур попадали диковинки из двух миров. Правда, спрос на них такой огромный, и они исчезают с прилавков, не успев появиться. Едва я вышла из повозки, меня оглушил гул голосов, запахи специй и жареного мяса, разноцветия товаров, выставленных на прилавках. «Держись рядом, Олеся. Здесь легко потеряться», — предупредил Андрей, оглядываясь по сторонам. Он был прав, толпа плотным потоком неслась мимо, и я едва успевала за ним. Торговцы на все лады зазывали покупателей, расхваливая свой товар, а нищие протягивали руки за милостыней. Здесь можно провести целую вечность, но у меня её не было, поэтому я старалась не отвлекаться, направляясь к аптечным рядам. Здесь на прилавках лежали травы, коренья, порошки, настойки, амулеты и зелья всех цветов и размеров. Торговцы, одетые в длинные халаты и колпаки, громко предлагали свои снадобья, уверяя, что те излечат от любой болезни и даже подарят вечную молодость. Я остановилась у прилавка с диковинными товарами из далёких стран. Кровь дракона, густая красная жидкость в пузырьке, не была настоящей кровью мифического ящера, но, по слухам, обладала невероятной целебной силой и могла исцелять даже смертельные раны. Хотя в это я не верила. Продавцы часто врут. Пыльца фей, мерцающий порошок, способный исполнять желание и приносить удачу, это вообще чистой воды надувательство простачков. Хотя пыльцо можно добавлять в зелье для улучшения вкуса. А яд Василиска Смертельно опасная жидкость, способная убить одним прикосновением. Из него можно делать отличное зелье для борьбы с паразитами. Здесь было ещё много всего, и цены на всё заоблачные. Позволить себе тут что-то купить могли только богатые и влиятельные люди. Но я, как целительница, знала истинную ценность этих редких ингредиентов и мечтала использовать их для создания новых, более эффективных лекарств». Глаза разбегались, а руки предательски дрожали от волнения и предвкушения. Всё это было мне очень нужно. Однако сейчас передо мной стояла совсем другая задача — продать часть своих ценных материалов и пробежаться по с одеждой. «Нет, я не собираюсь переодеваться по приказу Маркизы», словно приняла близко к сердцу её слова. «Просто я сама и так планировала купить что-то более удобное для похода на древний пласт. И сразу с нужными магическими установками». В Эмуре такие вещи дешевле, потому что выбор больше, чем в моём городе. А потом я пойду в банк и сдам на хранение ингредиенты, которые оставлю себе, чтобы не таскать их с собой в экспедиции. Я решительно шагнула к первому аптекарю, готовая торговаться».